Мы выходим из варпа через 3 часа, мой лорд, раздаётся на мостике голос навигатора Саддия. Командир снова улыбается, хотя улыбки и не видно. Он складывает закованные в силовый доспех руки перед лицом. Отлично, Садди, ты хорошо поработал, произносит он трескучим, как пламя голосом. Ты трескучим, как огонь, коем пылает его безкожий череп. Боги благоволили нам, Маджыр, смиренно отвечал навигатор из своего окулума. И это тоже, но они не помогают слабым и неумелым. Навигатор не ответил, ему было позволено больше, чем прочим слугам Легиона. Он слишком устал, чтобы быть милосердным. Его жажда сжигала изнутри, с каждым днем делая его все более жестоким, вспыльчивым, ненавидящим. Силы Инквизиции пошли в последнюю атаку. Они заняли плацдарм в 40 километрах отсюда. Подтянули бронетехнику и гвардию. Близился последний бой, в который пойдут не благочестивые СПО Елисея, нет. В него устремятся полные ненависти и ярости, оборванные, изможденные, потерявшие все люди. Теперь они «экс коммуникатус траиториас» — предатели. Теперь у них новый бог — Сол Хорев. «В твоих проповедях не осталось места богу-императору», — замечает Кира — глядя на спускающегося с балкона после очередной речи Астартес. Там теперь лишь смерть, огонь, ненависть и война. Как и на Елисея, мрачно отвечает в черно-красных от ожогов и крови доспехах Сол Хорев. В этом темном, по сравнению с 30-м тысячелетиям будущим, есть место только войне. И я слышу смех чего-то голодного каждый раз, как закрываю глаза. Она не успевает ответить. Пораженная словами легионера. «Сол Хорев! Сол Хорев! Маджир!» Тобиас несется, спотыкаясь на ходу. На лице отпечаток радости. Он сияет. «К нам близится судно. Оно передает опознавательные коды, которые вы нам описывали». Сол Хорев не ответил. Он поднял голову к небесам и издал торжествующий вопль. Но Кири это больше напоминало яростный рык чего-то, что не имеет ничего общего с человеком. Вы дислоцировали лагерь противника? Да, Маджир. Позиции Солхорефа? Конечно. Выходите на орбиту над противником. Капитан, огонь из всех орудий по флотилии Инквизиции. Будет исполнено, Маджир. Стандартная доктрина корифей. Орбитальная бомбардировка 5 минут. На отметке 4.30. Высадка. Первая волна Когти Ужаса. Вторая Спуск Культистов. Третья высадка бронетехники и подкреплений на десантных шаттлах. Война улыбается закованный в терминаторский доспех космодесантник. Наконец-то отвечает ему тёмный апостол Эрра.